«Мирила всему — выдержка, а мирила не всему — удача». Молодые люди — удача, ветеран, или вечный праздник. Молодые люди — вечный праздник. Девушка в мегафон — убитый ветер. Молодые люди — убитый ветер. С помощью молодых людей девушка-пристав спрыгивает с блока и, не переставая повторять в мегафон, убитый ветер выходит из дома». Вслед за ней выходит старик, потом выбегают молодые люди, скандируя «убитый ветер». Возле камня остаются сидеть арестованные в желтых колпаках. Полковник. Омоновцам. Правильных. Омоновцы тащат арестованных на веранду, колпаки слетают с них. Депутат. Так, с хорошим решили. Полковник. Решили. МЧС-овцам и прапорщикам. Теперь всем мечтать. Они поднимаются наверх. В дом возвращается ветеран с дубинкой в руке. Ветеран. «А где здесь самое беспокойное место?» Полковник кивает в сторону кухни. «Там где-то». Силовик ветеран. «Пойдемте». Идут, ищут туалет, заходят в просторную ванную комнату. В стене свежая вертикальная трещина, из нее сочится вода, постепенно заливающая пол. Ветеран. а, -а, -а Кладет дубинку в раковину, мочится в унитаз. Силовик подходит к беде, мочится, не снимая с плеча сумку, Теперь можно и помечтать, никто не осудит. Ветеран с усмешкой — ага, молча мочится. Ветеран застегивает ширинку — какие праведники, а? Силовик застегиваясь, да. Ветеран — все им мало, а? Силовик — мало. Ветеран берет из раковины дубинку, смотрит на себя в зеркало. Только молиться и могут. Вот теперь как, силовик — да. Ветеран смотрит на себя в зеркало, потом вдруг бьет дубинкой по зеркалу, зеркало разбивается. Ветеран оборачивается к силовику. «А мы мечтаем!» Силовик одобрительно кивает. «Ветеран, мой боевой товарищ проплакал от Вязьмы до Варшавы. Ему заказали новый праздник у Германии, в этом городе, ну, ихнем, у Мюнхене. 1800 восемьсот завороженных. И ошиблись всего на два веселых дня. Вот как!» А наши теперь молятся. Великие существа. Силовик. Великие. Ветеран. А потом кланяются народу. Силовик достает сигарету. Кланяются. В ноги. Ветеран оглядывается, берет с подзеркальной полки флакон с дезодорантом, нюхает, ставит на место. Но никакого доверия. Силовик. Исключено. Ветеран тюкает дубинкой по лежащим в раковине обломкам зеркала, резко поднимает руку с дубинкой над головой, А теперь бесконечность». Силовик, бесконечность. Ветеран «Вот как!» Показывает дубинку силовику. Силовик закуривает «А иначе нельзя». Ветеран «Иначе нельзя». «И не надо!» Силовик «И не надо!» «Впереди только неволя!» Ветеран «Что?» Силовик «Впереди сладкая неволя!» Ветеран «Это прекрасно!» Ветеран выходит из ванной, покидает дом, силовик идет наверх. Оттуда по лестнице на ковре прапорщики и МЧСовцы выносят сейф. Полковник и депутат спускаются следом. Силовик, что еще? Депутат, ну, вам еще что-то нужно? Силовик, мне ничего не нужно. Депутат, тогда давайте бушевать. Силовик полковнику, мрачные и свободные? Полковник, если они закончили, поскальзывается на масле, чуть не падает. Задача, бля, сейчас связывается по рации... «Гаврилов! Как с мрачными?» «Гаврилов! Еще минут на двадцать!» Силовик, услышав. «Ясно. Тогда я зову осторожных. Полковник, зовите». Силовик звонит по мобильному. «Петр Петрович, давай!» В дом заходит невзрачный человек в очках, и с ним шестеро молодых спортивного телосложения людей в спецовках. Под руководством человека в очках они стремительно выносят из дома... Все ценное, за исключением мебели, одежды и холодильников, картины, вазы, ковры, люстры, музыкальную аппаратуру, телевизоры, кухонные комбайны, спортивные тренажеры. Работают они быстро и профессионально. Как только они заканчивают и уходят, силовик разрешительно кивает полковнику. Полковник по рации. «Гаврилов! Супер-таджик! В дом вбегают 16 таджиков». Ими руководит так называемый супер таджик. Он одет получше остальных, в новый спортивный костюм и большие яркие кроссовки. Супер таджик. Тест-тескунет ярке. Махав минут вакдором. Быстро-быстро. У нас всего семь минут. Таджики хватают и выносят мебель, посуду, кухонную утварь, одежду и холодильники, не трогая сантехники. Депутат, полковник и силовик проходят на веранду.